Мэйзи Хитчинс «Пропавший изумруд» Глава первая «Мэйзи! Мэйзи!» Мэйзи убиралась в коридоре пансиона своей бабушки. Девочка подняла голову и увидела актрису Лоти Лейн, которая снимала комнаты на четвертом этаже. Она неприлично перегнулась через перила. Если бы так сделала Мэйзи, бабушка ее отругала бы. Но даже та актриса выглядела очень красивой. «Да, мисс Лэйн?» «Мэйзи, дорогая, ко мне скоро придет гостья, подруга из театра. Принесешь нам чай, пожалуйста?» «Я скажу бабушке», – кивнула Мэйзи и вздохнула. Она смахнула пыль с картиной рамы. Мисс Лэйн исчезла за дверью, и девочка пошла на кухню. «Мэйзи, что случилось?» – спросила бабушка, когда она зашла. Сидя за большим деревянным столом, бабушка показывала новой служанке Сале, как правильно чистить серебро. Бабушка постоянно жаловалась, что Сале не знает, где какой конец метлы. Но девочка была уверена, что бабушке новая служанка очень нравится. Кажется, Сале работа тоже пришлась по душе, хотя это для нее была огромная перемена. Раньше она работала у мясника. Она была вынуждена украсть у него деньги, чтобы оплатить лечение сестренки, и ее поймали. Это Мэйзи раскрыла загадку. А когда Салли уволили, бабушка предложила ей работу. Так что, в конце концов, все закончилось хорошо. Мэйзи прекрасно умеет разгадывать тайны. Она обожает головоломки и мечтает стать детективом. Правда, бабушке эта идея совсем не нравилась, но Мэйзи надеялась, что со временем та изменит свое мнение. Каждый день Мэйзи просматривала бабушкину газету в поисках имени ее любимого сыщика Гилберта Карингтона. Но тот, кажется, на время пропал из заголовков. Бабушка с нетерпением посмотрела на девочку. Мэйзи выпрямилась и попыталась улыбнуться. Если бабушка решит, что внучке скучно, то скажет, что усердная работа все излечит. Она затеет весеннюю генеральную уборку, хотя еще декабрь, или заставит Мэйзи постирать шторы, или очистить до блеска кухню, или еще что похуже, или, самое ужасное, Подумает, что Мэйзи заболела и даст ей отвратительное лекарство. Где-то в кладовой стоял пузырек рыбьего жира. Мэйзи делала все возможное, чтобы он там и оставался. «Бабушка, к мисс Лейн скоро придет гостья, она просит чая», – ответила девочка. «Интересно, кто это?» – спросила Салли, и ее глаза засияли. «Наверняка какая-нибудь известная актриса. Я видела мисс Лейн в пьесе «Серебряный пенни». Какая же она красивая. Вот бы мне попасть на сцену». «Не попадешь, моя дорогая», – резко ответила бабушка. «Что за ерунда? Мисс Лейн не спит до полуночи. Ужас какой! А встает в десять. Это неправильно!» «Бабушка, спектакль начинается только в восемь. Она просто не может прийти домой раньше», – заметила Мэйзи. «Хм!» На это замечание у бабушки ответа не было. «Это не объясняет беспорядок в ее комнате», – фыркнула она. «Надеюсь, ее подруга не упадет в обморок от того, что увидит». Мэйзи хихикнула. «Думаю, мисс Лейн немножко приберется». если она, конечно, не хочет, чтобы ее гостья стояла. «Мэйзи Хитчинс, это ведь ты убираешь ее комнаты. Почему ты их так запустила?» строго спросила бабушка. «Я тут ни при чем», возразила Мэйзи. «Мне нельзя трогать этот беспорядок». «Мисс Лейн просит не передвигать вещи, иначе она потом ничего не может найти. Я ей пообещала». «Нелепость какая!» – проворчала бабушка. – А сейчас-то ты закончила убираться? Мэйзи вздохнула и присела, чтобы погладить своего щенка Эдди. Он прятался под столом в надежде, что кто-нибудь уронит что-нибудь съедобное. Салли пока уронила ему на голову лишь тряпочку. Поэтому щенок был очень огорчен. Мэйзи казалось, что он скучает по тайнам и загадкам. Ему понравилось все обнюхивать. А храбростью Эдди не уступал даже льву, если только не сталкивался с огромной бродячей кошкой. У всех настоящих сыщиков есть преданные помощники. «Эдди – помощник Мэйзи!» «Да, закончила», – ответила Мэйзи и подумала, что сейчас бабушка найдет для нее новое задание. «Конечно же, Мэйзи была рада помогать по дому». Она благодарна бабушке, что-то взялась за ней присматривать. Отец Мэйзи – моряк. Девочка не видела его уже три года, шесть месяцев и одиннадцать дней. Она высчитывала дни в блокнотике, спрятанном под матрасом. А мама умерла, когда Мэйзи была совсем малышкой. Поэтому бабушка ее единственный родной человек сейчас. Бабушка много работала, чтобы сводить концы с концами – А Мэйзи ей помогала. Но в последнее время ничего кроме работы. Работа, работа, без конца работа. Уже давно не происходило ничего интересного. Никаких тайн. Раньше разнообразие добавляла мадам Лариме, учительница французского с третьего этажа. Несколько раз в неделю Мэйзи ходила по комнатам с лупой и искала ее вязание. Но мадам подхватила ужасную простуду. и теперь лежала в кровати. А нитки и спицы были там, где и должны, в корзиночке. Бедная Лупа, теперь она лежит без дела в кармане нижней юбки, и Мэйзи достает ее, только чтобы протереть. Бабушка склонила голову и посмотрела на внучку. «Может, сходишь к бокалейщику и купишь лакрицы на один пенни?» задумчиво спросила она. Мэйзи с удивлением на нее посмотрела. «Бабушка ненавидит лакрицу. Значит, это для нее!» Бабушка взяла кошелек и с улыбкой протянула девочке пенни. «Давай, иди и собаку возьми!» – кивнула она. «И Мэйзи, растяни удовольствие! Постарайся не съесть всю эту гадость по дороге домой!» Мэйзи обняла бабушку. «Она уже сто лет ничего себе не покупала!» Жильцы номер 31 по Альбион-стрит платили им хорошо, но настали трудные времена. Протекала крыша, нужны были деньги, чтобы ее залатать. На чердаке поставили ведро, куда стекала вода. Но Салли сказала, что теперь и с ее стороны протекает. И служанке пришлось передвинуть кровать, чтобы не капала на нас. «Ты уверена?» – прошептала Мэйзи. И бабушка улыбнулась. «Пенни, не так много, Мэйзи! Ты замечательная девочка! Ты заслужила угощение!» «Спасибо, бабуль!» И пока Тани передумала, Мэйзи побежала за пальто. Вечером Мэйзи поднималась по лестнице с тяжелым подносом в руках. Бабушка, конечно, не очень любила актрис, но хотела произвести впечатление на гостью мисс Лейн. Поэтому Мэйзи несла наверх лучшие фарфоровые чашки и посеребряный чайник, который когда-то подарили бабушке на свадьбу. Девочке хотелось посмотреть на подругу Мисс Лейн. Дверь ей открыла Салли. Служанка сказала, что гостья элегантно одета, и у нее красивая шляпка. Но из-за вуали лица не видно. Мэйзи постучала локтем в дверь Мисс Лейн. Послышалось шарканье, жалобный стон. Потом мисс Лейн что-то прошептала. Девочка с удивлением смотрела на дверь, раздумывая, что ей дальше делать. Уйти и вернуться попозже? Но вдруг дверь открылась, выглянула обеспокоенная мисс Лейн. «Что такое?» «А, Мэйзи, я совсем забыла про чай». Она обернулась к девушке, сидевшей в кресле около камина. «Сара, дорогая, тебе надо отвлечься. Мэйзи, принеси нам угощение. После чашки чая тебе станет легче». «Сара? Так вот, как зовут актрису. Интересно, а какая у нее фамилия? Наверняка она очень известная актриса». Она сильно расстроена. прошептала мисс Лейн, обращаясь к Мэйзи. Девочка посмотрела на кресло и увидела разбросанные вокруг носовые платки. «Я принесу поднос позже, Мэйзи», мисс Лейн вздохнула. «Может быть, намного позже». Глава вторая Мэйзи совсем не хотела уходить. Ей было интересно узнать, что происходит. Но найти подходящего предлога Она не смогла. Девочка подумала, что просто сует свой нос не в свое дело, и вздохнула. Но ведь она такой хороший сыщик, именно благодаря любопытству. Через два часа Мэйзи чистила картошку на ужин, и вдруг услышала, как хлопнула входная дверь. Наверняка гостья мис Лейн ушла. «Мэйзи, сходи за подносом!» Бабушка, стоявшая около плиты, обернулась. Отнесем на нем ужин профессору Табину. Профессор Табин – любимый жилец Мэйзи, снимал комнаты на втором этаже. У него было много чучел животных в стеклянных витринах и странных вещиц. Мэйзи никогда раньше таких не видела. Убираться у него было трудно. Особенно долго приходилось возиться со всякими стеклянными витринами. Впрочем, девочка все равно любила там убираться. Ведь профессор с ней разговаривал, рассказывал о своих путешествиях. Мэйзи казалось, что он объездил весь мир. Девочка поднялась к мисс Лейн. Дверь в комнату была чуть приоткрыта, и Мэйзи увидела актрису. Она, уставшая, сидела в кресле. Мисс Лейн махнула девочке, чтобы та зашла. – Мисс Лейн, все в порядке? – обеспокоенно спросила Мэйзи и поставила чашки на поднос. «Да, только я безумно устала, Мэйзи. Актрисы просто невозможные. Я так удомилась!» «Мисс, а ваша подруга очень известная актриса?» С любопытством спросила Мэйзи. «Такая же известная, как вы?» Тактично добавила она. «Мисс Лейн много работала, но не была всемирно известной». Мисс Лейн засмеялась. Мейси, ты очень милая!» «Это Сара Мэссей. Она знаменита, можно и так сказать. Если ты о ней еще не слышала, ты очень скоро услышишь». «Сейчас она играет в театре Донтри, и скоро о ней все заговорят!» Она вздохнула. «Если, конечно, весь этот кошмар закончится!» «Мисс, а что такое? Что с ней?» «Это из-за ее жениха?» Сочувствием спросила Мэйзи. Мис Лейн как-то жаловалась девочке на различных молодых людей. Они собирались у служебного входа и буквально путались под ногами. «Да», — ответила мисс Лейн. «Мэйзи, ты не думай. Он не был к ней жесток. Совсем даже наоборот. Он хочет на ней жениться». «Жениться?» Мэйзи нахмурилась. «Но ведь это хорошо, да, мисс?» «Да, конечно, она тоже хочет выйти за него. А это еще лучше!» Воскликнула мисс Лейн. «Но понимаешь ли, все дело в ожерелье. Из-за него все проблемы». Актриса посмотрела на Мэйзи. «Думаю, надо рассказать тебе всю историю. Только никому ни слова. Это страшная тайна». «Пообещай, что никому не расскажешь». Глаза Мэйзи заблестели. Она села на ковер у камина, поставила рядом поднос и заинтересованно посмотрела на мисс Лэйн. Несколько месяцев назад Сара рассказала мне, что на все ее представления стал приходить молодой человек. Он всегда садился в первом ряду, прямо посередине, если мог достать билеты». Целый вечер он смотрел только на Сару, дарил ей цветы, оставлял для нее шоколад. Это длилось недели, пока однажды он не оставил вместе с шоколадом записку, приглашая Сару на чай. «Сару и ее подругу, ну, чтобы все было прилично!» Мисс Лейн улыбнулась. «Мэйзи, он был так вежлив!» Сара была заинтригована, поэтому согласилась. «Ты сама можешь догадаться, кто с ней пошел!» Мэйзи кивнула, и мисс Лейн радостно на нее посмотрела. «Она попросила меня пойти с ней. Мы встретились с ним в кафе АБВ. Он купил нам булочки». Мисс Лейн вздохнула. Так все и началось. С тех пор Сара и мистер Тимми Фейн неразлучны. Если он хочет на ней жениться... Мэйзи нахмурилась. «Я не понимаю, что не так. Кажется, все восхитительно». Мисс Лэйн кивнула. «И правда, да? Только вот мистер Тимми Фейн совсем не мистер Тимми Фейн. Мэйзи, он лорд, сын герцога. Его зовут Тарквиний. Он только что ей рассказал, что за странное имя». «Как вообще можно дать такое имя ребенку?» «Так ведь это даже лучше!» – обрадовалась Мэйзи. «Или она не хочет замуж за сына герцога?» Девочка откусила печенье, которое бабушка дала к чаю. Мис Лейн и ее подруга к нему даже не притронулись. Так они были расстроены. «Хочет! Она тогда станет герцогиней!» Мис Лейн закатила глаза. «Сара-герцогиня!» – слабо сказала она. «Я даже поверить не могу!» Мэйзи покачала головой. «Я все равно не понимаю, почему она так расстроена?» Девочке казалось, что это просто прекрасные новости. Наверняка герцогини никогда не вытирают пыль, а в свободное время что-нибудь расследуют, как сыщики. Ну, хотя бы иногда. «Так...» У Мэйзи появилась мысль. «Он хочет, чтобы она ушла из театра?» Нахмурившись, добавила она. «Нет-нет», – ответила мисс Лейн. «Совсем наоборот. Ему нравится ее игра. Он говорит, что она очень талантлива. Дело в другом». Тимми подарил Саре ожерелье. Очень красивое, жемчужное ожерелье с большой стеклянной зеленой подвеской и маленькими блестками. Оно все сияло. Тиме сказал, что ожерелье гармонирует с ее глазами. «Ты этого заметить не могла, она так много плакала, но у Сары очень красивые зеленые глаза!» Мисс Лэй нахмурилась. «Что ж, оно ей очень понравилось!» Сара постоянно его носила, а пару дней назад оно пропало. Она оставила ожерелье на время представления в гримерной, а когда вернулась, его уже не было. Мэзи ахнула. «Пропала? Это ужасно!» Потом у девочки появилась еще одна мысль. «А он может купить ей новое ожерелье? Он же богат!» «Знаю, это очень печально, но она может объяснить ему, что произошло!» Актриса покачала головой. «Мэйзи, не все так просто. Когда Тиме сказал Саре, что на самом деле он торгвиней, он еще кое-что добавил про жерелье. Это настоящий жемчуг, Мэзи, речной жемчуг, а блестки – это алмазы, а стеклянная зеленая подвеска – Мисс Лейн наклонилась к девочке и с волнением прошептала. «Мейзи, это изумруд! Чуть ли не самый большой во всем мире! Мы даже представить себе не могли, что он настоящий! Он размером с мой большой палец, ей-богу!» Мисс Лейн рассеянно посмотрела на мерцающий в камине пепел. «Это фамильное украшение!» Оно стоит огромных денег. Его надевали на свадьбу все женщины в их роду. Тарквиний хотел, чтобы оно было у Сары. Но этот болван даже не подумал рассказать ей правду чуть пораньше. Как ей теперь признаться в случившемся? Мэйзи задумчиво кивнула. Теперь она поняла, почему мисс Мэссей была так расстроена. «Мэйзи!» «Может, ты поможешь его найти?» Мисс Лейн вздохнула. «У тебя очень хорошо получается разгадывать загадки!» Но Мэйзи показалось, что говорит она не всерьез. «Мисс, я заберу поднос, если позволите», — сказала девочка и встала. А мисс Лейн кивнула. Мэйзи медленно спускалась с тяжелым подносом. Она раздумывала, как бы ей найти это драгоценное ожерелье. Это настоящая тайна. Вот бы ее разгадать. Правда, Мэйзи никогда не была в театре Донтри, где выступала мисс Мэссей. Она вообще ни в каком театре не была. Как же ей расследовать дело, если она даже не может представить, где произошло преступление? «Мисс Мэйзи...» Мэйзи так сильно задумалась о пропавшем изумруде, что шепот профессора Табина ее напугал. Она вздрогнула и чуть не уронила под нос, а лучшая бабушкина сахарница поползла к краю. Профессор Табин ее поймал и виновато посмотрел на девочку. «Прости, Мэйзи, я только хотел спросить». Он огляделся и наклонился к девочке так близко, что Мэйзи заметила пучки волос в его ушах и крошки торта на галстуке бабочки. Он прошептал. «Это была мисс Сара Мэссэй? Я видел, как она поднималась по лестнице некоторое время назад». «Да», – ответила девочка, удивленно на него посмотрев. «Профессор, вы ее знаете?» «Нет-нет», – профессор Табин покачал головой. «Не совсем». Я просто ее видел, смотрел «Цирковые любимчики» четыре раза. Она там исполняет главную роль. Мисс Мэссэй невероятная, прекрасный голос, а как она танцует!» «Профессор, я не знала, что вы любите театр», – сказала Мэйзи, стараясь не рассмеяться. Она не могла себе представить пожилого ученого, смотрящего представление. «Мэйзи! Это же один из величайших видов искусства!» Внезапно профессор нахмурился. «Но мне показалось, что мисс Мэссей огорчена. Что-то случилось?» Он вдохнул и выпятил грудь. Мэйзи подумала, что он представляет, как спасает красивую молодую актрису от ужасной судьбы. Мэйзи нахмурилась – «Наверное, стоит ему рассказать. Раз профессор знаком с театром, он может помочь ей в расследовании. Например, подскажет, как можно туда проникнуть». «Это тайна!» – осторожно начала девочка. «Пообещайте, что сохраните ее!» Профессор с воодушевлением кивнул. «Мисс Мэссэй выходит замуж за герцога. Почти герцога. Он скоро им станет». Он подарил ей прекрасное ожерелье с изумрудом, но его украли, и она не знает, как ему в этом признаться. «Ожерелье очень дорогое. Я думала, может, смогу помочь его найти?» – скромно добавила Мэйзи. «Но, наверное, ей лучше пойти в полицию, хотя она этого не хочет. Тогда точно придется все рассказать лорду Торквинью Фейну, ведь ожерелье это его...» а она еще ему ничего не рассказала, потому что боится, вдруг он разозлится. Ей, наверное, надо обратиться к Гелберту Карингтону. Мечтательно добавила девочка. Только он, кажется, куда-то уехал. Лорд Торквиньи Фейн? Ты говоришь про лорда Фейна? Густые брови профессора взлетели вверх. Изумруд? Господи, Мэйзи! Он что, подарил ей камень святой Сесилии? Не знаю, – недоуменно ответила девочка. Это жемчужное ожерелье с изумрудной подвеской. Мэйзи посмотрела на профессора. Мисс Лейн сказала, что изумруд размером с ее большой палец. Это и есть камень святой Сесилии? У изумруда есть название? Профессор задумчиво потянул себя за усы. Сейчас вспомню. Так, камень Святой Сесилии. Очень известная драгоценность. М да, камень нашли в Индии много-много лет назад. Долгое время он находился в церкви Святой Сесилии в Италии. В короне статуи святой, насколько я помню. Но землетрясение разрушило церковь, а камень украли. Потом он оказался в руках семьи Фейн, примерно в 18 веке. С тех пор они его и охраняют. Фейны вставили его в ожерелье, а камни ходят легенды. Профессор нахмурился. Даже говорили, что церковь погибла именно потому, что камень пропал еще до землетрясения. Но это все ерунда. Профессор Табин вытащил огромный пятнистый носовой платок и вытер лоб. А камне рассказывают много страшного. Если его потеряют, это сулит несчастье хозяевам. Вся семья умрет от какой-нибудь ужасной болезни, если память мне не подводит. Бедная девочка, когда она узнает о проклятии, Наверняка подумает, что навлекла его и на себя, и на лорда Тарквиния. «Как думаете, лорд женится на ней, если ожерелье не найдется?» – обеспокойно спросила Мэйзи. Профессор вздохнул. Она потеряла примерно треть его фамильного состояния. Наверное, у лорда возникнут сомнения на ее счет.